Ох уж это мне музыка! В музыке волшебством зверь дикий укращён, так говорят. А вот на мою дикость музыка не действует, напротив, я ещё больше зверею. Что же до той музыки, которую мне приходится слушать, то она уж и вовсе не успокаивает, совсем наоборот. Миссис Агапантус, — сказал я соседке. Знаете ли вы, что ваша 12-летняя дочь уже больше двух часов играет давным-давно и при этом делает кошмарные паузы в тех местах, где ей приходится переставлять руки? Известно ли вам также, что она сыграла эту пьесу уже по крайней мере тысячу раз? — Не ребенок, а чудо, правда? — воскликнула миссис Агапантус. — Я так рада, что вы восхищаетесь ее усидчивостью, мистер Маршал. На следующей неделе учительница собирается дать ей еще норвежскую колыбельную. Она уже выучила... О, миссис Агапантус, прервал я ее. Неужели это та самая норвежская колыбельная, где на обложке мать любуется ребенком на фоне какого-то утеса? Моя племянница разучивала ее целый месяц. Я этого просто не вынесу. А может, она играла прощай-прощай с вариациями? Неуверенно сказала миссис Агапантус. Я схватился за голову и, чтобы не упасть, прислонился к забору. «Эту пьесу мой племянничек играет несколько недель подряд», — простонал я. «Каждый божий день он играет эту «Прощай, прощай» с вариациями. А до него ее играла его мамочка, а до нее ее бабушка, а до нее... Но хватит, лучше у ней продолжать. У вас не найдется стаканчик молока запить?» Она не обратила на мою просьбу никакого внимания. Учительница хочет дать ей молитву девушке или веселую пастушку, продолжила она. Но я предпочитаю вальсы над волнами или шум леса, потом она могла бы выучить турецкий марш, а после него возвращение Робина или вечернюю песню пастуха. Тут силы мне отказали. С трудом выбрался я на дорожку, дотащился до спальни и, содрогаясь от рыдания, опустился на пол. Мое детство было загублено тем, что мне приходилось без конца слушать пьесу «Горим-Горим», из сборника, на обложке которого были нарисованы два коня, которые не ру... несутся с разинутой пастью, увлекая за собой пожарную повозку. Абиссинская битва, воспроизводящая слоновью поступь, оружейные залпы, пение рожка и топот пехоты под аккомпанемент звучащих аккордеонов – Отравила мою юность. И вот теперь в зрелые годы Меня будет добивать вечерняя песня пастуха. Нет, это уж слишком. И я решил сам научиться играть на рояле. И никаких давным-давно. Я сразу начну с джазовых мелодий. Дорогая учительница, сказал я, Я человек со странностями. От первой ноты турецкого марша У меня поднимается температура. А когда я слышу над волнами, я готов вскипеть. Научите меня чему-нибудь новенькому, вроде их нет, у нас бананов». И она взялась за работу. В течение двух недель я каждый вечер разучивал топ-топ, я топал в гроб. Не сомневаюсь в том, что башмак, который стукнул меня по голове на пятнадцатый вечер, запустила миссис Агапантус.